Глава двадцать шестая Марина Легостаева в очередной раз задержалась в редакции «Полуночного экспресса» дольше, чем планировала. Когда она примчалась в салон свадебных платьев, Ирина уже скучала там с бокалом шампанского в руке, а Настя собиралась примерить свой второй наряд. Она как раз вошла в примерочную и задернула за собой шторку. «Давно здесь?» — запыхавшись, выпалила Марина. «Только начали». Ответила Ирина, наливая ей шампанское. Никогда не думала, что здесь почют бесплатным вином и пирожными. Я согласна здесь жить. Марина осмотрелась по сторонам. Всё здесь было выдержано в белых и розовых тонах. Потолок поддерживали красивые колонны, оформленные в виде переплетённых виноградных лоз. На стене висел большой плазменный экран, на котором почему-то демонстрировалось женское фигурное катание. Кроме них в салоне присутствовало ещё несколько девушек, будущих невест, подбирающих себе наряды и их подруг. Ирина закончила наполнять чистый бокал и протянула его Марине. Лигастаева присела на мягкий пуфик и взглянула на экран, где последние пару минут волчком вертелась невысокая худенькая фигуристка. Всегда было интересно. Марина показала бокалом на экран, как ему удаётся поддерживать себя в такой форме. Ведь как-то они влезают во все эти миниатюрные костюмчики. Посмотри, как она крутится, отметила Ирина. Наверное, после выступления её тошнит, вот она и сохраняет стройную фигуру. Думаешь? Марина усмехнулась. Уверена в этом, заявила Ирина. Помню, как ты в университетской столовке отравилась белишом с капустой. Меня потом целую неделю выворачивало наизнанку. Я потеряла почти 4 кг веса. Ужас, сказала Марина. Лучшая диета в моей жизни, возразила Логинова. В зал вошла молоденькая продавщица с большим отдёжным чехлом в руках. Она заглянула в кабинку Насти и подала ей ещё одно платье для примерки. Вот, Насть, сказала она. Как раз из последнего поступления. Марина вдруг узнала в продавщице Наташу Яковлеву, бывшую горничную Бережских. Наташка! изумлённо воскликнула она. Так ты теперь здесь работаешь? Да, улыбнулась Наташа. Уже третий день хозяйке салона требовалась помощница, и я решила попробовать. Рада за тебя, сказала Марина. Посидишь с нами. Мне нужно работать, серьёзно произнесла Наташа. Сейчас принесу Насте ещё одно платье, а потом можно и посидеть, пока никто из руководства не видит. Она вышла из зала. Из соседней примерочной кабинки раздался восторженный виск и громкий девичий хохот. Ирина опрокинула в себя бокал. Посмотришь на всех этих дурочек, важно изрекла она, и подумаешь, чему радуются. Ну, выйдут замуж, погуляют на свадьбе, а дальше что? Быт, семейные проблемы. Да зачем оно мне нужно? Никогда замуж не выйду. Ты же вроде собиралась? Это мне тогда в парке голову напекло. Мы же прождали тебя целый час. А тебе, в принципе, и не за кого замуж выходить, — заметила Марина. — Как и тебе. — Да, — мрачно кивнула Легостаева. — Они налили себе еще. Настя вышла из примерочной в коротком белом платье с пышными рукавами. — Ну как? — спросила она. — Э-э-э, — в один голос протянули Ирина и Марина. Понятно, кивнула Настя и снова скрылась за шторкой. По залу прошла девушка в шикарном белом наряде с длинным шлейфом. Отличное платье, похвалила Марина. Спасибо, так погрузилась перед зеркалом. А вы тоже выходите замуж? Нет, покачала головой Марина. Я недавно рассталась с парнем, а у неё, она показала на Ирину, он вообще оказался геем. Ирина недовольно пихнула её в бок. Всем-то не стоит об этом рассказывать. Как я вам сожалею, всплеснула руками невеста. Да ничего, мы в порядке, уверила её Марина. Она посмотрела на Логинову. Мы же в порядке? Вовсе нет, вдруг жалобно воскликнула Ирина. Мне не в порядке. Я тоже хочу померить свадебное платье. Зачем? Я куплю его про запас, на всякий пожарный случай. Марина подозрительно покосилась на пустую бутылку. "Да ты мать напилась? Да что тут пить-то?" возмутилась Ирина. Она покрутила головой по сторонам. "Надо найти Наташу, пусть принесёт нам ещё бутылку.